Глава вторая. Светлая леди в темных тонах. Мы встрепенулись и посмотрели в сторону двери. К нам, мелкими, тщательно выверенными шажками, шла молодая женщина. Ее била мелкая дрожь, и в целом дама напоминала молодую самку оленя, готовую сигануть в кусты при малейшем намеке на опасность. Складывалось впечатление, что она не уверена, куда и зачем идет, и поэтому ей приходится обдумывать каждый свой шаг. Когда Леди приблизилась, я смогла рассмотреть незнакомку получше. Волосы цвета темной карамели стянуты на затылке в высокий пучок. Платье из плотной темно-синей шерсти, словно броня, заковала изящную фигуру от подбородка до ступней. Абсолютно немыслимое количество мелких пуговиц тянулось от глухого воротника стойки почти до середины бедер. Даже под страхом неминуемой смерти я не смогла бы заставить себя надеть что-нибудь подобное. Наверняка она не менее часа тратила только на застегивание, расстегивание этих тканых доспехов. Посетительница всхлипнула, И я перевела взгляд на ее лицо. Незнакомку можно было бы назвать красавицей, если бы не следы глубокой усталости, отчетливо читавшиеся в ее чертах. Под глазами черные тени, ввалившиеся щеки вместо здорового девичьего румянца. Казалось, женщина продолжительное время ничего не ела и совсем не спала. Из-за старомодного платья и манеры стягивать волосы молодой леди на расстоянии 20 шагов можно было принять за бодрую старушку. Между тем посетительница тихонько подошла к нашему столу, но заговорить по-прежнему не решалась. Первым из нашего трио пришел в себя Крис. Он задвинул стул с объявшимся шнырем подальше за портьеру и, указав на свободное место, предложил незнакомке сесть. «Прошу вас, миледи, не стесняйтесь. Чая?» Вдруг незаметно кивнул мне. Поставив перед посетительницей чашку с дымящимся напитком, я присела рядом. Пауза затягивалась, но мы не торопились. Молча пили чай, стараясь не разглядывать гостью. Иногда человеку нужно дать время, чтобы он собрался с духом и решился на какие-то действия. Мы ведь не полицейские, чтобы давить и выбивать показания силой. Любой уважающий себя детектив знает, что действия нахрапом ни к чему хорошему не приведут. Наш метод — это терпение и деликатность. Именно поэтому мы с Крисом тихо ждали, пока незнакомка соберется с силами. Девушка, не глядя на нас, отхлебнула горячего чая. Она дрожала, и фарфор... Жалобно зазвенел в ее руках. Леди кивнула своим мыслям, шмыгнула носом и решительно произнесла Мое имя Элизабет Кроун. В гробовой тишине сначала раздался глухой удар, а затем тихие, нецензурные бормотания. Гостья вздрогнула и покосилась в сторону звука. Мы с Крисом изумленно повернулись к портьерам. Оказалось, что шнырь свалился со стула, когда узнал, кто к нам пришел. Еще бы, ведь фамилию Кроун в нашем городе не звал разве что глухонемой приезжий, да и то ему быстро объяснили бы, что к чему. Дело в том, что герцоги Кроуны несколько столетий назад основали Хейлвиль и с той поры оставались его хранителями и меценатами. Это одна из самых уважаемых и родовитых семей нашего великого королевства. Их огромный фамильный замок, расположенный в пригороде, являлся чуть ли не самой закрытой городской территорией. Герцоги-кроуны вели весьма замкнутый образ жизни, что совершенно не вязалось с общепринятыми в аристократических кругах правилами. Они редко появлялись в свете, Делали исключения только для самых важных городских мероприятий и оставались крайне избирательными в знакомствах. Поэтому принимать в нашем агентстве саму герцогиню было уже почетным и нетривиальным событием. Вот нежное сердце чертяки и не выдержало. — Приносим свои извинения, миледи, — проговорил Крис. Наш сотрудник очень впечатлительный. Прошу вас, не теряйтесь, что привело вашу светлость в наше скромное агентство. О, простите мне мою неуверенность. Просто я впервые решилась что-то предпринять без одобрения мужа или матушки. Она нервно сжала чашку. Но дело в том, что у меня больше нет сил, и надежды тают с каждым днем. Она замолчала, будто снова набиралась храбрости. Я сидела за столом безмолвным памятником самой себе, боясь ляпнуть что-нибудь не то и предоставляя Крису, как истинному аристократу, возможность говорить с герцогиней на равных и ненавязчиво ее подбадривать. Заодно краем глазом следила, чтобы шнырь не выкинул чего-нибудь эдакого, В присутствии нашей высокой гости. Однако свою ошибку осознал самостоятельно и вел себя образцово тихо, лишь подвинул стул поближе, чтобы не упустить ни единой детали рассказа. Крис продолжил приободрять и мягко подталкивать герцогиню к разговору. Да, ваша светлость, что же не дает вам покоя? Дело в том, Она зажмурилась, глубоко вздохнула и выпалила. Мой муж исчез. Его нет уже месяц. Полиция ведет поиски, но это не дает никаких результатов. Я хотела обратиться к властям и горожанам с просьбой о помощи. Возможно, кто-то что-нибудь знает или видел. Но великая герцогиня запретила что-либо предпринимать. Ведь герцог может объявиться в любую минуту, И тогда разразится страшный скандал. А порочить свою фамилию вульгарными скандалами она не позволит. Но время идет, а Грегорий все не возвращается. Я перестала спать, не могу нормально есть, прошу вас. Мне больше некуда обратиться, умоляю. Найдите моего мужа. Закончив говорить, герцогиня от волнения даже подскочила со стула она поочередно обвела нас взглядом и нахмурилась перед ней сидела ведьма с лихорадочно блестящими глазами а рядом выглядывала чертячие рыльце с улыбкой от уха до уха сверкающей всеми своими четырьмя зубами зрелище скажем прямо не внушающее доверие к профессионализму присутствующих но это потому что мы почувствовали Вот оно, дело, которое прославит нас на все королевство, как величайших сыщиков всех времен и народов. Крис, в отличие от нас, чертякой, лучше владел собой, но воодушевления скрыть все же не смог. Леди Элизабет нашего восторга не разделила и, похоже, пришла к выводу, что ошиблась, доверившись детективам. Забудьте все, что я вам рассказала. «Не стоило мне приходить», — сухо констатировала она и развернулась, чтобы уйти. Я встрепенулась и вскочила. «Нет, что вы! Прошу вас, не уходите! Просто к нам впервые обращается столь высокородная леди, и мы немного растерялись. Можете быть уверены, мы найдем вашего мужа и сохраним все в строжайшей тайне», — поддержал меня Крис. «Если желаете, можем скрепить обещание магической клятвой о неразглашении». Герцогиня повернулась и пристально всмотрелась сначала в мои глаза, потом в глаза Криса. Затем, внимательно оглядев нас с головы до ног, произнесла. «Не надо клятв, я вам верю. Так вы поможете?» «Да!» — хором ответили мы. Когда мы снова расселись, Крис попросил подробно и ничего не утаивая изложить все известные герцогине обстоятельства исчезновения мужа. Как вы наверняка помните, месяц назад в городской ратуше состоялся бал по случаю весеннего равноденствия. Начала она рассказ. Обычно мы не посещаем подобные мероприятия, но в этот раз Грегори решил поехать. Я удивилась, но муж объяснил, что это важное событие в жизни города, и к тому же мэр лично просил его присутствовать. Отказываться было неудобно, и мы поехали. Поначалу все шло довольно банально. Много высоких речей ни о чем и тостов за процветание города. Потом мэр ангажировал Грегори и увел его в свой кабинет обсудить какие-то дела. «Мне через небольшое время стало нехорошо». Разболелась голова, и я поспешила уехать, как только позволили приличие. Попросила местного слугу передать Грегори, что я буду ждать его дома. Однако он так и не приехал. Не передал письма или записки. Просто не вернулся с бала. Исчез. Поначалу мы не особо беспокоились, предполагая, что какие-то дела потребовали его личного срочного вмешательства. Такое раньше иногда случалось — Но Грегори всегда передавал письмо с посыльным, сообщал, где находится и когда вернется. А на этот раз время шло, а вестей все не было. Кроме того, неделю назад обнаружилось, что из сокровищницы пропало фамильное жемчужное ожерелье. Конечно, мы сообщили в полицию, они работают, но результатов пока нет. Комиссар говорит, что, скорее всего, Грегори просто сбежал с какой-нибудь из своих любовниц и прихватил семейную ценность. «Но я отказываюсь в это верить! У нас прекрасные отношения, и я абсолютно уверена в том, что у моего мужа нет любовниц, ни одной! Мы любим друг друга!» Леди Элизабет снова разволновалась и беспокойно заерзала на стуле. «Вы понимаете, что нам...» «Придется осмотреть личные вещи вашего супруга, поговорить с членами семьи, чтобы найти возможные зацепки и намеки, куда он мог исчезнуть», — осторожно спросил Крис. «Конечно, я уже думала об этом. Я и спросила разрешения у великой герцогини пригласить вас в Кроун-Холл, как моих добрых друзей, по счастливой случайности являющихся детективами и вызывавшихся помочь мне найти супруга» ответила леди и слегка покраснела. Это отличный повод, и он практически полностью соответствует действительности. С улыбкой поддержал герцогиню Крис. Смею заверить, что вы действительно обрели друзей. Обещаем приложить все усилия и найти вашего возлюбленного супруга. Мы воспользуемся приглашением в самое ближайшее время, как только подготовимся должным образом. Благодарю. Крис протянул раскрытую ладонь, и как только леди дружественно вложила в нее свою, коснулся ее пальцев легким поцелуем. «Не стоит благодарности», — смутилась гостья. «Ведь я делаю все в своих интересах. И прошу, зовите меня Элиз», — добавила она, вставая за стола. «Конечно. Разрешите проводить вас до экипажа». Крис слегка поклонился. Тепло попрощавшись с гостей, Мы со шнырем, обалдевшие от свалившегося счастья, остались за столом, мысленно купаясь в лучах грядущей славы и огромных гонорарах. А друг пошел провожать молодую герцогиню. Когда он вернулся, мы устроили короткое рабочее совещание. «Нужно хорошенько обдумать, что взять с собой», — начал Крис. «Кира, на тебе необходимые зелья. Я займусь артефактами и посижу в библиотеке». «Нужно собрать побольше информации о Кроунах». «Будет сделано, мой генерал?» — бодро сказала я и отсолютовала другу. «Не думаю, что тебе удастся найти что-то стоящее. О них крайне мало пишут». «Это верно», — согласился он. «Но я все равно поищу. В конце концов, нужно же с чего-то начинать». «А мне что делать?» — с надеждой спросил Шнырь. А ты идешь и внимательно читаешь энциклопедию "Правила поведения джентльмена в благородном обществе". Завтра будешь мне пересказывать. На этом контору на сегодня объявляю закрытой. Все марш собирать вещи. Отправляемся в Кроун-Холл.